противопоказания к применению герудотерапии. Абсолютные противопоказания – болезни крови и гемостаза, лейкозы, гемофилия, синдром вилли тромбоцитопения. Временные противопоказания – общее истощение, малокровие, анемия. Артериальная гипотония – увеличение времени свертывания крови и длительности кровотечения. В том числе и по данным коагулограммы – лабораторного исследования свертывающей системы крови – аллергическая реакция после первого сеанса гирудотерапии. Не надо принуждать к лечению пиявками людей, которым притит мысль о том, что их кровь будут сосать черви. Насильно мил не будешь. В общем, герудотерапия – метод хороший, но, как и гомеопатия, не для любительского применения.